Глава 19. Ниф Спустя, быть может, примерно час, они по-прежнему шли вдоль громадной кости, но пейзаж, наконец, стал меняться. Сперва появились деревья — ничем не похожие на белые перевернутые стволы на окраинах тенеземья. Они были низкими и тонкими, тянулись острыми макушками вверх, и на них росли узкие листья, больше похожие на шипы. Потом изменился грунт. Из испещренной трещинами пыли превращаясь в грязь, усеянную лужами с блестящей черной водой. Эти земли выглядели такими же необитаемыми, как пустыня, и в них также было негде скрываться. И все же у них от беспокойства по шее бегали мурашки. «Крыса и таракан!» — пробубнила она себе под нос и вытянула сапог из болотистой почвы. Это было непросто. Темная грязь засасывала подошвы. «Ну, разумеется». Тут должны были оказаться огромная крыса и огромный таракан. Не зря же это преисподняя. Тихо отозвался спереди Солмир. Но, в сущности, тут остались только их чудовищные отпрыски. Он обернулся со строгим лицом. «И все же тебе лучше говорить потише. Не стоит давать кому-нибудь знать, что мы здесь». «Здравый совет». Не вплотно сжала губы. «И с этого момента всегда смотри, куда ступаешь». Он развернулся на пятки и сделал осторожный шаг, проверяя почву сапогом прежде, чем перенести вес на ногу. «Земля здесь легко проседает, а дети-крысы любят рыть ходы». «Фу! Точно!» Вдалеке, наконец, показался изломанный край громадной кости, торчащей высоко над землей. Едва завидев его, Солмир облегченно расслабил плечи. «Доходим до конца и сразу назад», — пробормотал он. «Около гор безопаснее». Ниф тихонько благодарно выдохнула. И тут же услышала тонкое пощелкивание где-то у них за спинами. «Такое?» Словно их настигало что-то на большущих хитиновых ножках. Она замерла, не завершив шаг, и резко обернулась через плечо. "Ты это слышал? Иди дальше", сказал Солмер вместо ответа. Нив повернулась обратно и наконец опустила ногу на землю, не успев проверить, шагает ли туда же, куда ступал Солмер. И этого хватило, чтобы лишить ее равновесия. Так что следующим движением она оказалась на вязком краю черной лужи. Поначалу ей показалось, что такую оплошность легко исправить. Но грязь, окружавшая воду, заглотила ее, как голодная пасть, и пожирала до колен раньше, чем Нив успела вскрикнуть. И до пояса к тому моменту как она все-таки закричала, а Асолмер побежал. Выплюнув проклятие, он вцепился ей в руки и попытался вытянуть ее из топи Она увязла уже по плечи и погружалась глубже, перемазавшись в грязи так, что ее ладони выскальзывали из его хватки. У Нев больше не было сил кричать. Все они уходили на попытки найти опору и вырваться из болота прежде, чем чёрная вода польётся ей в рот. Но вдруг её ноги очутились в воздухе. Она застыла безумными глазами, глядя на Солмера. «Там что-то внизу! Пещера или пустота?» Короли! Она уже чувствовала вкус грязи. Ей приходилось запрокидывать голову, чтобы говорить, а половина её тела оказалась неизвестно где под толщей трясины. «Ходы!» — сказал Солмир, смахивая волосы со лба и оставляя пальцами грязный росчерк Он отвел глаза, что-то быстро прикидывая. «Когда провалишься насквозь, не шуми. Я приду за тобой». «В этих ходах кто-нибудь есть?» От ужаса голос унив стал тонким и натреснутым. По болотам снова разнеслось пощелкивание. На этот раз более частое. «Солмир, если они там, что мне?» Грязь затопила ее лицо прежде, чем она успела договорить. Она словно оказалась похороненной заживо. Грязь просочилась повсюду, куда могла — в рот, в глаза, сырая, едкая и дико несочетавшаяся с тем, что ноги Нив уже свободно болтались, провалившись сквозь толщу трясины, в неведомую пустоту под ней. Когда топь, наконец, выплюнула ее с омерзительным хлюпающим звуком, полет был коротким. В легкие ниф набилась грязь, от падения перехватило дыхание, и она глубокими судорожными глотками принялась втягивать кислый болотистый воздух. Земля облепила ей волосы и лицо. Ниф яростно стерла ее с глаз, стараясь скорее привыкнуть к сумраку. Пещера. Она попала в пещеру со стенами, пронизанными корнями и влажным полом. Вокруг пахло испражнениями и чем-то звериным. Над головой застыло болото, связанное странными законами тенеземья и остатками магии крысы и таракана. От мыслей о двух божествах, что жили в этом месте раньше, и об их отпрысках, что оставались здесь и поныне, унив зачастило сердце. Она поднялась, отчаянно пытаясь дышать потише. И когда ей удалось задержать воздух в легких вместо того, чтобы шумно глотать его, она услышала, как рядом дышит что-то еще. Ниф медленно обернулась, с трудом различая в темноте смутные очертания. В углу пещеры сгрудились шерстистые туши, и вся эта масса плоти шумно вдыхала и выдыхала в унисон. Ниф видела хвосты, клыки и другие части тел, и все вперемешку. Они оказались слепленными вместе. Сплетшиеся телами крысы превратились в единое целое. Засохшая грязь покрывала встопорщенную шерсть, увеличивая и без того громадных чудовищ до необъятных размеров. Нив зажала рот заляпанной ладонью. Быстро окинула взглядом остальную пещеру в поисках тараканов, опасаясь, что при виде их уже ничто не сможет удержать ее от вопля. Но, судя по всему, единственным живым существом в этой норе была кошмарная путаница из крыс. Что-то прорвалось через слой грязи под потолком. Не всъежившись, обхватила голову руками, но, открыв глаза, увидела лишь высокую жилистую фигуру с перепачканными волосами, а не нападающее на нее крысиное божество. Да уж... прошептал Солмер. Отвратительное зрелище. Крысиный узел в углу пещеры заворчал и завозился, так что оба они резко присели. И Солмер задвинул не в себе за спину. Когда твари успокоились, она прошептала: "Как будем выбираться?" Солмер мотнул головой. На едва заметный в темноте туннель. Там «Выход», — ответил он почти беззвучно, так что Ниф не услышала, а прочитала ответ его по губам, и лишь потому, что стояла рядом. «Пещеры ведут к скалам над морем. Так тоже можно попасть к сердце древу, хотя придется немного прогуляться». «Полагаю, нам уже не привыкать немного прогуливаться». согласен Нив снова метнула взгляд на копошащихся в углу чудищ. «Такие там еще будут? Или другого вида?» «Уверен, что будут всякие. Так что держи рот на замке». С этим, далеким от утешительного заявлением, Солмир схватил Нив за руку и повел ее в туннель. Они пробирались под болотами так же осторожно, как и по ним. Ладонь Сомера сначала скользила в ее пальцах, но со временем грязь засохла, затвердела и слепила их руки так же, как тех крыс в пещере. Ниф старалась не думать об этом. Старалась не думать вообще ни о чем, кроме того, как они выберутся отсюда, желательно не наткнувшись, на новых малых чудищ. Ей показалось, что миновали часы движения в темноте. Прежде чем сумрак перед ними, начали пронзать слабые отблески света. Выход был где-то рядом. Сразу стало видно, сколько на обоих грязи. Она облепила их с головы до ног. «Почти пришли!» — прошептал Солмер. «Еще где-то с милю и...» Позади раздался шорох. Звук множества ног, обладатели которых старались красться неслышно и преуспели бы в этом, если бы Ниф не привыкла так сильно к полной тишине. Они оба застыли. Прошел миг. Второй. Потом перестук шагов зачастил. Заклацали зубы. И с низким гулом содрогнулся туннель. обсыпая их грунтом с потолка. солмер не стал оборачиваться и смотреть, кого именно они пробудили и кто настигал их в недрах земли. Он лишь дернул рукой, за которую держалась Ниф, так, что она мотнулась вперед и заскользила по грязи. И тут же споткнулась. Их ладони были по-прежнему плотно слеплены. солмер схватил ее за запястье, удерживая его на месте — а сам резко вывернул предплечье. Ниф увидела, как он скривился в тот краткий миг, когда его рука выгнулась под неестественным углом. Не так сильно, чтобы вывихнуться или сломаться, но точно болезненно. В следующее мгновение Ниф была свободна. И Солмер толкнул ее вперед. «Иди!» Они больше не старались скрываться. Не было смысла. Их сапоги скользили по сырому полу туннеля. а позади мчалось нечто с жутким множеством пастей, множеством глаз и множеством зубов, нечто, испускавшее душераздирающий писк, будто крыс перемалывали в мясорубке вперемешку с этой липкой вязкой грязью. Ниф на бегу вытянула из кармана осколок кости и вцепилась в него, как в клинок. Костью бога предполагалось убивать древних, а не малых чудищ, но другого оружия у них не было, и вес костяного кинжала в руке ободрял. Ударить можно и таким. С трехглазой козой ведь сработало. Ниф была готова хвататься за любую возможность. Туннель снова содрогнулся, и тонкие визги слились в пронзительный вопль, от которого хотелось заткнуть уши. Ниф не хватало духу обернуться. Она смотрела только перед собой и пыталась слушать лишь чавканье сапог по грязи и прерывистый хрип дыхания Солмера за спиной. Разлившийся перед ними свет был блеклым, но после мрака подземелья казался ярче луча маяка. Ниф припустила изо всех сил, чувствуя на спине руку подгоняющего ее Солмера, и едва не влетела в стену. «Черт!» — выругался он. Зрение у них обоих не успело подстроиться под смену освещения, так что они не замечали преграду, пока она не выросла прямо перед ними. Бледный свет, обещавший выход на простор, сочился сквозь щели, всложенные из булыжников в стене, слишком узкие, чтобы в них можно было пролезть. Нив всхлипнула, но звук утонул в кошмарном шуме, что издавало существо позади. Солмир выхватил кость из ее руки, развернулся на каблуке и выставил осколок вперед, будто меч. «Сбрасывай камни, я тебя прикрою!» «Но если все рухнет, что выбираешь? Смерть под обвалом или в пасти огромной крысотвари?» Нечего тут было выбирать. Нив заскребла по стене пальцами, ломая ногти и сбрасывая булыжники вниз. Едва получалось за них ухватиться и стала медленно расширять лаз. Тоннель снова задрожал, и на свет вывалилось то, что за ними гналось. Крысы! Нив не успела сосчитать их за тот быстрый перепуганный взгляд, что она через плечо, но там было по меньшей мере десять пастей, десять пар подернутых белизной слепых глаз, десять морд, измазанных землей, пометом и запекшейся кровью. Их тела слились из-за облепившей шкуры грязи, а хвосты перепутались так, что удерживали крыс вместе не хуже, чем могли бы сросшиеся воедино кости. Малое чудище заверещало и вскинулось на дыбы на целом ворохи лап, ощетинившись во все стороны еще множеством. Изуродованное создание, которое могло выжить лишь в этом месте, теперь торопилось напасть, а защищаться они могли только заточенным костяным осколком и магией. солмер уже вскинул руки. Синие глаза замерцали чернотой, и тьма окрасила его вены, выползая изнутри, словно всю силу он таил где-то за сердцем. На кончиках пальцев у него прорезались шипы. Сначала медленно, потом все быстрее, превращаясь в пучки ежевичной поросли, похожей на ту, которой он сковал червеподобную тварь, когда... Казалось, бесконечно давно Нив только очнулась в мире, сотканном из теней. «Тебе стоит отойти!» — проговорил он голосом, не похожим больше на его собственный, глухим, хриплым, слишком низким для почти человеческого тела. Нив подчинилась. Солмер снова резко повернулся, вытянув одну руку к крысиному клубку. а второй взмахивая в сторону стены. Колючая сеть накрыла крыс, вырывая из их глоток сотни слитных визгов, смешавшихся с грохотом камней, по которым ударила вторая волна шипастой силы. Ниф согнулась, накрывая голову руками, и вокруг нее градом посыпались обломки, а темноту пронзили лучи. Верещание крыс стало сильнее, словно свет опалил им глаза. Ниф сощурилась и побежала. Солмер следом за ней. Выход оказался рядом. Пещера заканчивалась на серой скале, нависшей над каменистым берегом. Дальше тянулась черная гладь воды. Далеко, насколько хватало глаз. Позади крысиная тварь вопила визгливо, прерывисто и жутко. и, пригибая бесконечные головы, пыталась убраться в сумрак, прочь от испепеляющего света. Шипы магии Солмера вгрызались в пропитанную грязью шкуру малого чудища, и оно дергалось и распадалось. Струйки освободившейся силы клубились у растопыренных лап и в перепачканной шерсти. Солмер скривился и снова поднял руку. Магия полилась к нему, покидая умирающую крысиную тварь, таившую на глазах под натиском все сжимавшихся шипов. Бормотание вытекавших из нее теней звучало тихо и быстро умолкало, как только солмер вбирал их. И все же ему пришлось опуститься на колени под давлением потока магии. Свободной рукой он оперся о землю, а грудь у него тяжело вздымалась. Он закрыл глаза. Ниф не успела увидеть, какого они цвета. Ее отвлек шелест хитина и подергивание того, что прежде казалось разбросанными по скале валунами. Едва остатки магии затекли в тело Солмера, в края скалы, не камни, а огромные крылья затрепетали. обдавая воняющим гнилью воздухом волосы ниф она резко опустила руку на плечо солмера сжала пальцы и повторила его недавние слова тебе стоит отойти еще порыв ветра от запаха которого ее чуть не вывернуло и отпрыски таракана ринулись к своду пещеры с видом крысиной твари разуму ниф был Как то ни странно, справиться проще. Сросшееся нечто с кучей ног, глаз и ртов выглядело настоящим монстром. А вот дети таракана оказались действительно лишь огромными тараканами. И в этом было нечто намного более устрашающее. — От такого любому подурнеет, — сказал солмер все тем же слишком низким и грубым голосом. Ниф не осознавала, что скорчилась на земле, а он, наоборот, поднялся, пока Соумер не расставил ноги пошире, прижимаясь сапогами к ее бокам, и не раскинул руки. Оказавшись к нему так близко, она почувствовала его напряженную дрожь, будто от нестерпимо тяжелого груза, почти способного его раздавить. Ниф не стала смотреть. но все равно ощутила, как уплотнился воздух, когда шипастые плети сковали отпрысков таракана и услышала тошнотворный глухой стук, с которым их крылья забились о колючки. А вот ударов о землю не было. Грузные тела растворялись прямо на лету, распадаясь на тени. Дыхание Солмера Быстро стало сиплым, а касавшиеся ее боков ноги задрожали, сильнее и сильнее, уже готовые отказать ему. Когда Ниф потянулась и обхватила пальцами его щиколотку, не для того, чтобы забрать магию, а просто чтобы подбодрить и помочь собраться, ей казалось, что она поступает разумно. В конце концов, Солмер еще был ей нужен. Но от того, как он вздрогнул, и от взгляда, который она встретила, подняв голову, ей показалось, что она его скорее ошарашила. Последние отпрыски таракана обратились в ничто в воздухе над ними, и спустив стрекочущий писк, от которого у нее по коже поползли мурашки. Потом, наконец, стало тихо, а она по-прежнему держалась за ногу Солмера. Ниф приподнялась, сжимая и разжимая пальцы, и неуклюже выбралась из-под него. По земле раскатился едва заметный рокот. Тенеземье продолжало разваливаться на части, отсчитывая отведенное им время. Солмир протянул ей руку, не говоря ни слова. Вены у него все еще оставались темными, а ладонь покрывала грязь. Ниф взялась за нее, позволила поднять себя на ноги. Они на миг застыли, тяжело дыша и не отводя глаз друг от друга. Она отвернулась первой, перевела взгляд на край скалы, к бесконечной черноте воды. Воздух не был спертым, как в пещерах, или гнилостным, как во время нападения тараканов. Но и солью здесь не пахло. Ничем не пахло, только пустотой. Я так понимаю, это бескрайнее море? Верно понимаешь. Солмир опёрся сапогом на камень и тщетно попытался отряхнуть с ноги засохшую землю. Королевство Левиафана! Ниф опустила глаза на свою пропитанную грязью сорочку, и заляпанные руки. «Левиафан обидится, если я воспользуюсь его королевством, чтобы немного отмыться перед тем, как мы снова двинемся к древу «Наверняка», — ответил Солмер. Взялся за края разорванной шипами рубахи, сдернул ее через голову и ухмыльнулся. «Но он тот еще жадный ублюдок. Так что купайся, сколько влезет».